Надо было выбирать другую работу. Стать каким-нибудь коучем в перспективной фирме с полной страховкой, нормированным рабочим графиком и внушительным бонусом по окончанию года. Или заделаться личным психиатром. Открыть практику, снять кабинет с видом на Парк Грей и нанять услужливую секретаршу. Она бы сама могла выбирать клиентов, устраивать выходные среди недели и выбираться на конференции по повышению квалификации. Может, нашлось бы время на мемуары Гейши, которую она пыталась осилить уже полгода, но дальше второй главы не добралась. Даже в субботу Ванесса Карлтон не могла позволить себе расслабиться. Выбраться в бар «Мёрфи», где подавали самую вкусную маргариту, или в конце концов сходить на свидание. Боже, сколько она уже не встречалась с мужчинами. Про интимные удовольствия и упоминать не стоит. Перед самой собой стыдно. Хохочущие стайки девушек, только начинающих жить на полную катушку, прошмыгнули мимо и свернули к дверям «Лак Рокс Риверсайд. Они были разодеты в короткие платья, хотя на улице стояло градусов девять, не больше. Когда-то Иванесса была такой. Но теперь благоразумно куталась в длинное пальто, скрывающее ее слегка раздавшуюся фигуру от кусающего холода. Сложно поддерживать себя в форме, когда есть всего 10 минут на перекус, а единственное, что оказывается под рукой, это пачка ММДЭМС из автомата. На следующей неделе ей исполнится 31. До старости еще далеко, но какой же старухой Ванесса себя ощущала. Особенно после очередного тяжелого вызова к депрессивному подростку, угрожающему покончить с собой. Оставив машину у дома... Ванесса решила проветрить голову и размять ноги. Пусть она не заявится в помпезный «Ла Крой реверсайд в облегающем шелковом платье цвета каберне, зато позволит себе бутылочку недорогого вина и чего-нибудь суперкалорийного на закуску. Может, вечер еще будет спасен. Колокольчик звякнул, когда Ванесса зашла в мини-магазин на Джейн-стрит, куда наведывалась перед тем, как наконец доползти до дивана после тяжелой смены. «Добрый вечер, Лоуренс!» — поздоровалась Ванесса с владельцем, который всегда был на своем посту. «Ванесса, тяжёлый денёк?» «У меня других не бывает. Сегодня ведь суббота, где твое настроение?» Ванесса жалко улыбнулась и свернула к стойке с винами. Как раз за этим и пришла. Глаза пробежались по этикеткам. «Фрим Аркаби», «Нельсон Пинануар», Слишком изысканно для одинокого вечера перед телевизором. Под них так и просится сырная нарезка или набор роллов. А Ванесса не хотела смущать их пакетом крекеров, которые уже отправились в корзину. А вот и оно. Карла Росси. То, что надо. Взяв еще несколько пакетиков печенья и шоколадных конфет, Ванесса поставила корзинку у кассы и полезла за кошельком. Боковое отделение потрепалось, Еле сдерживала напор кредиток и бонусных карт. Она попыталась выудить несколько помятых долларов, как все кредитки рассыпались по полу. Замечательно. Какая же она неуклюжая неудачница. Такое ощущение, что только с ней происходят всякие глупые вещи. Собрав все содержимое с пола, Ванесса уже запихала его обратно в кармашек, как на глаза попалась визитка — о которой она давно позабыла. «Ты бы не ела столько сахара на ночь глядя? Так и сахарный диабет недолго заработать. Поверь, я знаю, о чем говорю». Лоуренс пробивал товары и болтал что-то, но Ванесса его не слушала. Все ее сознание сузилось до одного единственного имени на стильном дизайне визитной карточки. Она вспомнила. Наконец поняла, что ее так мучило все эти дни после встречи с Эвелин Хартли. Может, это был и пустяк, но шестое чувство так и кричало, что это что-то значит. «Прости, Лоренс, мне надо бежать». «А как же покупки?» Лоренс с недоумением стал раскладывать продукты обратно по полкам и качал головой. «Женщины. И жизни не хватит, чтобы понять, что у них в голове». Ванесса пыталась дозвониться до Джеймса, но тот упрямо не брал трубку. Может, боялся, что она в отчаянии названивает ему, чтобы возобновить то, что и отношениями ты не назовешь. Где он может быть? Слишком мало времени, чтобы разыскивать его по всему Сент-Клеру, а непонятная тревога твердила ей, что это очень важно. До полицейского участка довольно далеко, а Ванессу тянуло туда как магнитом. Не раздумывая ни минуты, она помчалась к дому, сражаясь со встречным ветром. Порывы беспощадно пытались остановить ее. Но во что бы то ни стало, нужно добраться до Джеймса и все ему рассказать. Люди могут быть в опасности, о которой даже не подозревают. Отблески тусклой лампы пробивались через окно гостиной, когда Ванесса оказалась у дома. Она специально оставила свет включенным, чтобы создавалось впечатление, что ее кто-то ждет. и этот цвет манил ее войти в дом и забыть о Джеймсе О'Хара и его проблемах. Но кого она обманывает? Если она войдет, ждать ее будет лишь пустота и одиночество. Вместо этого Ванесса села за руль своей малютки Тойоты, и та с фанатизмом взревела. Машин было мало в это время. Все, кто хотел выбраться из дома, давно просиживали штаны в каком-нибудь баре или сбивали кегли в боулинге, главном развлекательном центре города. На всякий случай Ванесса выбрала путь через дом Джеймса. Мало ли он все же там. Но окна сливались со мраком улицы. Значит, интуиция была права. Джеймс, скорее всего, заработался, как и всегда. В этом они с Ванессой были похожи. Отдавали себя без остатка работе, потому что в их жизнях больше ничего не было. Промчавшись еще несколько кварталов, А Ярис сегодня выкладывался по полной. Ванесса припарковалась рядом с пикапом Джеймса и поблагодарила небеса, что он здесь. Она как раз закрывала дверцу, когда дверь в участок с силой стукнула о стену. «Там же Эмма!» — послышался испуганный голос, но не Джеймса. Ванесса обернулась и увидела обоих братьев О'Хара. Они мчались в сторону Форда, оба охваченные страхом, оба подпитанные волнением. Ванесса потеряла дар речи, когда увидела, как Джеймс цепляет кобуру к поясу джинсов. Полоска кожи живота сверкнула под тканью рубашки. При иных обстоятельствах Ванесса бы засмотрелась, но металлическая ручка пистолета отвлекла ее внимание от мужественного тела Джеймса. Ванесса, лишь подойдя близко к пикапу, братья заметили миниатюрную женщину в тени массивного капота. «На фоне Форда «Рейнджер»» Вместе со своей машинкой они смотрелись весьма забавно. «Что ты здесь делаешь?» «Мне нужно кое-что тебе рассказать». Но Джеймс отвернулся и стал залазить на водительское место. Снова он оставлял ее за бортом, и она начинала тонуть. «Прости, Ванесса, но я не могу, у меня срочное дело». «Но это очень важно!» Призвав всю свою силу и стойкость на помощь, Ванесса схватилась за дверь, которую Джеймс хотел захлопнуть прямо перед ее носом, и безапелляционно взглянула на него. «Это касается Эвелин». «Эвелин?» Джеймс замер. «Ну, конечно. За нее он волнуется. Она ведь не Ванесса, Карлтон, невидимка с дипломом психотерапевта и чемоданом комплексов. Но мы как раз к ней направляемся». Джеймс переглянулся со старшим братом, который уже уселся на заднее сиденье и протараторил. У нас нет ни минуты, но ты можешь поехать с нами. Расскажешь все по дороге. О вине и крекерах можно было забыть. Если бы она просто пошла домой, в субботний вечер еще можно было бы спасти. Но придется наблюдать, как мужчина ее мечты кидается спасать другую, собственно, от чего. Обиженная женщина внутри Ванессы послала бы все к чертям и отправилась домой, чтобы посмотреть последнюю часть дневников Бриджит Джонс. Но психотерапевт, снимающий в аренду вторую часть ее сущности, по натуре был неисправимым альтруистом. «Прости, Бриджит, развлечёмся в другой раз», мысленно пробормотала Ванесса и забралась на заднее сиденье. Джип взвизгнул покрышками и, рассекая ноябрьский ветер, устремился на восток города. «Что случилось?» Чувствуя волнение и странный кураж, спросила Ванесса, болтаясь сзади. «Почему мы мчимся к твоей... вашей бывшей домой?» Да уж, неловко вышло. А впрочем, они сами виноваты. Семейку с более запутанными отношениями и представить сложно. «Она в опасности», — взял на себя разговор Бен, пока Джеймс был поглощен ездой. «По крайней мере, мы так думаем». Но что ей грозит? Не что, а кто, сказал Бен. Что такого важного ты хотела сообщить? Нетерпеливо перебил их Джеймс, выкручивая руль вправо. Хорошо, что за перекрестком не оказалось встречных машин, иначе лобовое столкновение отправило бы всю троицу на тот свет. Да, об этом. Ванесса вдруг почувствовала себя глупо со своими подозрениями. Может, она все это надумала? и лезет к Джеймсу в самый неподходящий момент. Но она ведь уже здесь, не правда ли? «В общем, вы, наверное, сочтёте меня сумасшедшей». «Выкладывай уже». Очередной вираж отправил всех троих в свободный полет вправо. «В общем, когда ты попросил меня помочь с племянницей, и мы встретились около вашего дома, Бен, приехала Эвелин со своей матерью». «И что?» Подгоняющий тон Джеймса вжимал Ванессу в сиденье, так что ей вообще не хотелось продолжать. Он точно примет ее за идиотку. «Ее парень...» Бред, подсказал Бен. «Верно, Бред. Так вот, меня преследовало ощущение, что где-то я его видела. Я утешала себя, что просто приняла его за кого-то другого. Он ведь живет в Савелин в Атланте. Я просто не могла столкнуться с ним». «Но сегодня я кое-что вспомнила». По меркам Ванессы до конечного пункта оставалось буквально пару улиц. Она поспешно выудила из кошелька ту самую визитку, которую подняла с пола в магазине Лоуренса и протянула между передними сиденьями. Бен взял ее и прочел имя. «Я не ошиблась. Мы и правда встречались». Машина резко затормозила, хотя до дома Хартли еще ехать и ехать. Джеймс лихорадочно выхватил визитку из пальцев брата и вгляделся в нее так, словно на ней записано божественное послание. Бред Донован, Джесси Джи Консалт». «Откуда это у тебя?» «Я вспомнила этого человека, потому что подвозила его до Сент-Клера». «Что?» «Когда это было?» «Несколько дней назад». Я выезжала на утренний вызов в Детройт. Проблемы с очередным подростком с суицидальными наклонностями. «Так вот», — добавила Ванесса, видя нетерпение на лице братьев О'Хара, «я возвращалась домой и увидела мужчину, который пешком брел в сторону Сент-Клера. Им оказался ваш Бред. Глаза Джеймса потемнели, пальцы крепче схватились за края визитки. Я остановилась и предложила подпросить его. Он не хотел садиться. Но до города было несколько миль, а автобусы в это время не ходили. Его такси сломалось, в прокате аэропорта не осталось свободных машин. Он немного поломался, но согласился. Я довезла его до города, он всучил мне визитку. Сказал, если мне когда-нибудь понадобится его помощь, просто позвонить. В салоне повисло тягостное молчание. Ванесса испугалась, что выдала что-то не то. Но Джеймс повернулся к брату и хмуро произнес. «Это...» «Еще одна улика». «Какая улика?» — не понимала Ванесса. «Что здесь вообще происходит?» «Я просто решила рассказать тебе, потому что чувствовала, что это важно». «Ты молодец, Ванесса», — возбужденно ответил Джеймс, вогнав пассажирку в краску. «Хорошо, что ты рассказала нам». «Ты же знаешь, я всегда рада помочь». Пробормотала она, хотя душа в этот миг танцевала. сию же минуту Джеймс схватил свой телефон с приборной панели и набрал чей-то номер. «Рэндалл, ты мне нужен. Угол Генри и юго стрит Это срочно». Мотор снова взревел. Город замелькал за окном. «Вы объясните мне, что здесь творится?» Начиная паниковать, спросила Ванесса. За клокотом шин по асфальту она едва расслышала, как кто-то из братьев О'Хара сказал. «Кажется, мы нашли убийцу Грейс».